не пойду. Без меня обойдется. — Вы не пойдете на прием? — огорченно воскликнула Анна Андреевна. — Как жаль! — Вот уж не чуть, отмахнулась я. — Это бывает довольно скучно. — Что вы? Не может быть! — Чисто сердечно изумилась она. — А я думала, что это должно быть так интересно, ни разу в жизни не была на дипломатическом приеме, — с искренним огорчением заключила она. И мне стало стыдно моего развязанного тона и нарочитой небрежности. Мой нелегкий быт несколько облегчался, если мне удавалось заказать продукты с доставкой на дом в одном из больших гастрономов. Это было трудно, но иногда все-таки получалось. И тогда заказ привозил пожилой и симпатичный сотрудник магазина. Что за прелесть этот заказ! И с собой хорош, и продукты возит. Я хочу за него замуж, шутила я. Как бы ему это дать понять? Сделаем, охотно вызвалась Анна Андреевна. Однажды заказ привезли в мое отсутствие. «Чудесно!» — вернувшись, обрадовался я. «Ничего чудесного!» — мрачно отозвалась Анна Андреевна. «У него на пальце обручальное кольцо, и он ее любит!» Советовался, чтобы подарить к 8 марта. «Что делать?» — вздохнул я. «Что же делать, если обманула та мечта, как всякая мечта?» Утешила меня Ахматова. Как-то ее повезли в гости очень далеко, в один из новых районов Москвы. Вернувшись, она обо всем подробно рассказывала и заключила свой рассказ так. А за их домом уже начинаются необъятные просторы нашей Родины. Ей хотелось развлекаться, ходить в гости. Однажды ее позвали к знакомому физику, любителю изящных искусств. Начала она собираться с утра и целый день сообщала всем вокруг, моим домашним знакомым по телефону. «Еду на бал! Еду в гости на бал!» И голос у нее звенел, и глаза блестели. Люди не решались ее приглашать, смущались, боялись быть навязчивыми, утомить ее. Они заблуждались. Надо было без стеснения звать ее почаще. Она была бы рада. Ей так хотелось праздников. Как ей хотелось праздников. В марте 1964 года Когда она снова жила у нас, она вдруг объявила, что через несколько дней исполнится 50 лет со дня выхода четок. И вспоминала об этом чуть ли не каждый день. Я предложила позвать гостей и достойно отметить эту, видимо, много для нее значившую дату. Но она отказалась, сказав, что давно обещала провести этот вечер у Нины Антоновны Ардовой. Нина пригласила и меня. Анна Андреевна взволнованно собиралась и отправилась к Ардовым в начале вечера. Я обещала прийти попозже, но мне не удалось. Захворала моя старшая дочь, и я уехала к ней. Возвращалась я поздно, усталая, и каждого мне не зашла, полагая, что Анна Андреевна уже дома. Но дома ее не оказалось. Я позвонила, чтобы объяснить, почему не пришла, но телефон не ответил. Это было странно. Я звонила в течение часа, но безрезультатно. Тревожившись, я уже около часа ночи решила сбегать за угол на Ордынку, Картово. Дверь мне открыл очень домашний Виктор Ефимович в курточке и шлепанцах. Из кухни вышла усталая Нина Антонна. Но в доме не спали, просто выключили надоевший телефон. Столовое было накурено, на столе стояли грязные тарелки, остатки еды, перемешанные с окурками, пустые бутылки. Гости разошлись, за столом остались только молодые – Миша Ардов и его приятель Саша Нилин, очевидно, изрядно хлебнувшие, и Анна Андреевна, прекрасная, торжественная. Она справляла свой праздник. Раньше она существовала в стороне, чтобы не сказать в вышине, отдельно и отрешенно от литературной жизни, и казалось, что ее ничто там и не интересует, а волнует нечто совсем другое, чем нас, и по-другому, чем нас. В последние годы многое изменилось. Может быть, потому что ее стали печатать, и ею стали горячо интересоваться разные люди. Все происходившее вокруг живо интересовало и волновало ее. Она остро почувствовала новый подъем интереса к поэзии, который стал особенно ощутим в конце 50-х, начале 60-х годов, и был, несомненно, вызван серьезными переменами, свершившимися в обществе. С напряженным и даже несколько ревнивым интересом Следила она за успехом некоторых бурно входивших в моду молодых поэтов, резко осуждая этот успех, эту моду, считая явление подобного рода, приходящее...